Это было весьма рационально. Между тем, в углу комнаты начал работать телеграф. И результатом явилась следующая депеша. флауэр station штат Нью-Йорк, 7 часов 30 минут». Напал на след. Найдены ряды глубоких ям, прорезывающие землю соседней фермы. Следовал две мили восток. Безуспешно. Думаю, слон отправился запад. Буду следовать в этом направлении. Сыщик Дарлей. Дарлей — один из лучших людей отряда, — сказал инспектор. Скоро мы еще что-нибудь от него услышим. Пришла телеграмма номер второй. Беркер. Штат Нью-Йорк, 7 часов 40 минут. Только что приехал. Ночью разгромлена стекольная фабрика. Похищено 800 бутылок. Единственная вода в этой местности на 5 миль расстояния отсюда. Слон должен томиться жаждой. Бутылки были пустые. Отправляюсь туда. Сыщик Беккер. Это тоже много обещает сказал инспектор. Я вам говорил, что аппетит животного послужит хорошим указанием. Телеграмма номер третий. Тейлорвилл, Лонг-Айленд. Восемь часов пятнадцать минут. Прошлой ночью здесь исчез сток сена. Вероятно, съеден, напал на следы сыщик Губард. Как? «Так он кружит!» — воскликнул инспектор. «Я знал, что дело будет трудное, но мы его поймаем!» «Флауэр-стейшн, штат Нью-Йорк, девять часов. Следил по рядам ям три мили к западу. Широки, глубоки и шероховаты. Встретил фермера, он сказал, что это не следы слона». Говорит, ямы от вытащенных им прошлую зимою пеньков из замерзшего грунта. Прошу указаний, сыщик Дарли. — Ага. Сообщники воров. Дело разгорается, — сказал инспектор. Он продиктовал следующую телеграмму к Дарлию. «Арестовать субъекта и принудить его назвать сообщников». Продолжайте следить до самого Тихого океана, если нужно. Инспектор Блент. Еще телеграмма. Кони-Пойнт. Штат Пенсильвания. Восемь часов сорок пять минут. Ночью разбит газовый завод. Неоплаченные за три месяца счета за сожженный газ похищены. Напал на следы «Уезжаю, сыщик Мерфи!» «Боже!» — воскликнул инспектор. «Неужели он в состоянии есть газовые счета «По неведению да, но они одни не могут служить достаточным средством для поддержания его жизни».